Глава двадцать первая. Но Джесс был предельно серьезен. И как только плотина прорвалась, ему захотелось без остановки говорить о своей новой девушке. Ее звали Шанти. Она была просто великолепной, абсолютно удивительной. У нее был свой бизнес, и ей было, как в особенности отметила для себя Зои, двадцать три года. Джесс даже показал ей фотографию. Девушка действительно была на диво хороша. Длинные темные волосы, большие зеленые глаза. Зои почувствовала себя... тетушкой Джеза. «Что ж, все прекрасно». «Ты ведь не против Зои?» «Немножко виновата», — спросил Джез. «Ну, ты и я, это ведь давняя история». Давняя история сидела за соседней дверью, прячась за Шеклтоном, когда появлялся злой чародей с Востока, но об этом Зои упоминать не стала. «Конечно», — согласилась она. И рада, что ты счастлив». Мы с ней говорим, ну, вообще обо всем. И встречали рассвет на Гуа, и она такая духовная, понимаешь? Зоя подумала, что вполне может существовать сильная связь между духовными людьми, которым никогда не приходилось шарить под диванными подушками в поисках завалившейся монетки, чтобы накормить ребенка. Но она сумела промолчать. И она заставляет меня все видеть по-другому и... Какое-то счастье иметь ребенка, и что я должен научить его быть мужчиной, как настоящий мужчина, заботиться о своей семье. Зоя крепко сжала губы и подумала об их сыне, ее гордости и радости и о том, что она готова сделать для него все. «Что ж», — сказала она, не пропуская в свой тон сарказма или, по крайней мере, стараясь это сделать. «Я с нетерпением жду встречи с ней». «Она тебе понравится», — заявил Джесс. «Она всем нравится». Зоя подумала, говорил ли Джесс таким же энтузиазмом о ней самой в свое время, но знала, что не говорил. «Хорошо», — кивнула она. «Но вообще-то...» Она огляделась вокруг. Кухонном очаге потрескивал огонь. Зоя слышала тихое хихиканье за соседней дверью. Наверное, появился трусливый лев. А ей пора было заняться ужином. «Знаешь, здесь совсем неплохо». Она взяла разделочную доску и лук. Джесс тоже огляделся. Ты что, издеваешься? Мы вроде как за миллион миль от, э, ну, от всего. Да ты могла бы точно так же просто помереть. Он встал. Мне показалось, что дом шикарный, но посмотри сюда. Он кивнул на паутину над входом в кладовую. Он же просто разваливается. А на плиту глянь. И здесь жутко холодно. То есть выглядит дом шикарно, но на самом-то деле он просто дерьмо. Мне так не кажется. Дом действительно прекрасен. Да брось ты. А эти жуткие детки, черт. А этот старый длинный чудак. Уверен, он положил глаз на тебя. «Не говори глупостей», — возразила Зоя. «Я здесь просто няня иностранка». «Ну, такие парни всегда охотятся на нянет, все знают. И он просто жуткий. Убил первую жену, чтобы найти другую помоложе. Как в учебнике». «Заткнись», — рявкнула Зоя куда более злобно, чем того заслуживали глупые слова Джеза. «Ладно, ладно», — скинул руки Джез. «Какая ты раздражительная. Не сходи с ума. Возвращайся в Лондон. Я найду тебе квартиру поближе к нам, помогу с оплатой. Буду заниматься с Хари. Все будет хорошо. Вернись к своим друзьям, там твое место. Уговори свою маму вернуться. Не сиди в этой пустыне, здесь же можно замерзнуть насмерть. Ты уже достаточно здесь развлеклась, доказала свое. А теперь возвращайся домой». Зоя резала лук, чтобы избежать прямого ответа. Она и сама пока не знала, что думать. «Карри здесь счастлив», — произнесла она наконец. «Ну да, но он ведь по-прежнему не разговаривает, значит, не так уж и счастлив». «Это случится в свое время». «Ну да, дома в Лондоне, где есть настоящие врачи, и похожи на него дети», — подчеркнул Джесс. «Похожих на него детей множество», — упрямо возразила Зоя. Множество было явным преувеличением, но Хари действительно был не единственным потомком разных народов в детском саду. «Я в любом случае не могу вернуться», — продолжила Зоя. «Хозяйка книжная у фургона все еще в больнице, я ее прикрытие, поэтому должна остаться». «Ну и хорошо», — согласился Джесс. «Это даст мне время все устроить. У Ушаньте, чудесная квартира в Эмбле, так что я могу переехать к ней и найти тебе жилье рядом». Зоя по-прежнему выглядела встревоженной. Я, ну, разве ты не понимаешь, что я тебе предлагаю? Бога ради, Зоя, мне пришлось тащиться из-за тебя в такую даль. Только чтобы все уладить, поступить правильно. Он задумчиво разжевал кусок лепешки. Я думал, ты ухватишься за это обеими руками. Ну да, понимаю. Очень щедрое предложение. Я просто хочу... Сделать все правильно, я поняла. Лучше поздно, чем никогда. Она рассеянно улыбнулась. Но тебе же все равно придется когда-то вернуться. Зоя также рассеянно кивнула. Они снова замолчали. Маленькая кудрявая головка Хари высунулась за двери. Мальчик просиял, увидев своих родителей. Он словно проверял, не исчезли ли они. «Привет, приятель!» — вставая произнес Джесс. «Пойдем, покажешь мне тут все». «Я тоже абсолютно могу пойти!» — заявил Патрик, и его голова появилась при открытой двери над головой Хари. «Нет, Патрик, ты должен мне помочь с ужином». Сказала Зои тоном, не допускавшим возражений. Ребенок явно огорчился. Джесс не обратил на него внимания и протянул руку сыну. Харри ухватился за нее так, словно встретился с Санта-Клаусом. На его лице был написан «Восторг». «И дело еще в том...» — заговорил Джесс, когда они уже повернулись, чтобы выйти в сад, где ветер кружил опавшие листья и сильно понизил голос. «Дело в том, что ты не можешь увести сына какого-то мужчины из страны. Ты это знаешь, Зоя». Это незаконно. Мы не выехали из страны. Что это, разве Англия? Джесс фыркнул и показал на озеро, темное, опасное на вид. Нет, — ответила Зоя, — но это часть Великобритании. Джесс посмотрел по сторонам и приподнял плечи. Не, -а. бросил он. И хотя он явно не собирался, чтобы это прозвучало угрожающе, получилось именно так. Он увел Харри, подпрыгивавшего от радости, таращившегося на своего отца, своего героя. А Зоя проводила их взглядом. Они побежали по опавшим листьям. Джесс закружил малыша, и они были так похожи друг на друга, даже походкой. Это должно было стать трогательной сценой, сценой воссоединения, но вместо того картина наполнила Зои страхом, близким к панике. К ней подошел Патрик. — Ты дрожишь, няня Сим? И спросил шепотом. — Ты что, монстра видишь? — Не знаю. ответила Зоя.